Глава сорок Поздно вечером я слушала шум дождя, барабанищего по крыше, и пыталась сосредоточиться на домашнем задании по испанскому языку, когда в комнату вошла мама. «Почему ты не спустилась на ужин?» — спросила она, вставая рядом с кроватью. «Я не голодна». Андрес сказал, что у тебя в школе случился приступ. «Ага». Я обвела карандашом букву «С» на тестовом задании. «Я знаю, что ты сердишься на меня. Но даже если бы я и захотела сделать тебя ведьмой, то всё было бы с твоего согласия. Никто не заставил бы тебя». «Хорошо». Обведя карандашом правильный ответ на следующее задание, я перелистнула страницу. «Только у меня один вопрос», — подняла я глаза на маму. «Почему ты тогда вдруг решилась отправить меня обратно в Мадрид и даже позвала папу?» Всё это могло выглядеть, как желание увести меня от отца, но на желание приехать в Кастильму и заключить договор с Моурус повлияла её кровь. Она отчаянно бежала от себя всё это время, но в итоге вернулась к истокам. Взгляд мамы заметался по комнате. На лице сменяли друг друга смешанные эмоции. «На миг я испугалась», — призналась она. Но, увидев твою решительность, когда ты в больнице заявила, что хочешь остаться, даже несмотря на то, что с тобой произошло, я поняла, что сделала правильный выбор. Мы не можем убежать от судьбы Эстелла. Сомневаюсь, что решилась бы остаться в Кастильму, если бы знала всю правду. Возможно, я не могу убежать от судьбы, но я могу направить судьбу в нужное мне русло. Я тебя поняла». Кивнула я и уставилась в листок, давая понять, что обсуждать больше нечего. Слезливых и трогательных речей не будет. Никогда не было между нами. Поэтому мама молча вышла, оставляя в моём сердце очередную глыбу льда. Чуть позже я выбралась из кровати и выскользнула в коридор. После короткого стука в противоположную дверь она тут же распахнулась. Прическа Андреса выглядела так, словно он долго метался в постели от бессонницы. Эстела что Что-то случилось? Нам нужно поговорить». Когда мы вошли, библиотека тонула в темноте. Лишь лунный свет обволакивал книжные полки и пол. Пройдя мимо стола, за которым днём велось собрание, я дошла до длинных книжных полок и осмотрела их. «Зачем ты ходил в городскую библиотеку, когда у вас дома есть собственная. Андрес привалился боком к столу, проследив за моим взглядом. «Потому что я не мог пригласить тебя сюда. Если судить по той книге Моурус, которую дал мне Мануэль, здесь были гораздо более крамольные книги». «Тебе правда так нужна была наша с Карлой помощь в поисках Даниэлы? Или ты просто таким образом оставался со мной рядом?» «И то, и другое. Твоя мать сказала, что ты увлекаешься историей, и это нам очень помогло. «Было понятно, почему именно Андре сохранял меня. Вероятно, Мануэль просто не согласился». «Помнишь свой первый день в школе?» — вдруг спросил он. «Ты про пожар, устроенный Мануэлем?» Андрес издал смешок. «Да, на самом деле он бросил тогда в трубу не окурок. А знаешь что?» «Что?» «Горящего ворона». Я в удивление уставилась на Андреса. А затем мы вместе рассмеялись. Он говорит, что ворон сидел на трубе, мешая ему своим жутким карканьем лежать на крыше и курить. Мануэль пустил в него огонь, а тот свалился в дымоход. Я рассмеялась громче, представив эту картину. Теперь было понятно, почему Мануэль так косо смотрел на меня весь оставшийся день. Ведь вороны прилетели в школу вместе со мной» когда за день до этого отец и дядя рассказали нам о дочке Перес, которая приезжает в Кастельму, и о договорённости с твоей матерью, Мануэль сразу же отказался брать на себя ответственность сблизиться с тобой. А я согласился. Просто потому, что у меня не было выбора. Я всегда брал на себя ответственность за всё. И увидев твой растерянный взгляд, когда ты упала посреди коридора во время пожарной тревоги, и тебя чуть не затоптали, понял, какой беззащитной ты была в этом городе. «Тогда мне захотелось быть рядом и защищать тебя». С тех пор все мои слова и действия были искренне, Стелла. Я смотрела на Андреса, гадая. Рассказал бы мне он всё это, не пригласи я его на разговор. Сейчас я увидела разницу между ним и его братом. Андрес не сделал бы меня Моурус в тот день, но попытался бы с помощью другого способа не позволить мне умереть. А если бы не вышло... Всю оставшуюся жизнь винил бы себя в том, что не был решительным. Это было довольно странно признавать, но в последнее время мануэль я понимала лучше, чем Андреса. Мануэль хоть и не был рядом с самого моего приезда, но всё равно пытался оберегать меня. Истинная причина того, почему он не позволил мне пойти на руины смерти в день экскурсии, стала ясна как день. «Но я хочу исправить всё», — сказал Андрес. Я пойду с отцом и дядей Куэлебре и узнаю, есть ли возможность снова сделать тебя человеком. Не может быть, что есть яд, но не существует противоядия. Луч надежды осветил мою душу, хотя что-то отчаянно пыталось погасить этот свет. «Если даже мне и удастся стать человеком, это ведь означает, что я не смогу принять участие в битве с королевой», сказала я. «Не сможешь» согласился Андрес, успокаивая мои опасения. «Но ты и не обязана нигде участвовать. Зато если ты вновь станешь человеком, мы сможем быть вместе». Последнее предложение подействовало на меня сильнее, чем хотелось бы. Как бы сильно я ни была обижена на Андреса за его ложь и как бы сильно не хотела остановить королеву, я не могла заглушить свои чувства. «Человек и Моурус могут быть вместе?» — спросила я неуверенно. «Да, просто не могут иметь детей. Это плохо для Моурус, очень плохо. Ведь Моурус не бессмертные и нам нужно продолжать род, поскольку мы последняя семья в Кастильмо. И если мы сейчас убьем просто сосуд королевы, а не ее саму, а все Моурус погибнут, это означает ужасную участь для жителей Кастильмо». Ведь останутся еще две наследницы ведьмы, которые смогут продолжить свой род. И королева вновь воспользуется этим. Пока живет магия, должны жить и Моурус. Вероятно, Андрес хотел разорвать мою связь с Мануэлем, а после привязать к себе. Я испугалась собственной мысли о том, что думаю о возможном будущем с Андресом. Неужели я захочу вновь пройти эти адские муки? Увидев моё замешательство, Андрес усмехнулся. «Не волнуйся, у нас будет куча времени, чтобы подумать об этом. Сейчас главное — разорвать твою связь с Мануэлем». Для Андреса было гораздо важнее отдалить меня от Мануэля, чем остановить королеву. «Сомневаюсь, что силой Даниэлы и её Брукс, Моурус, которые и так в меньшинстве, не будут нужны новые союзники» тем более сейчас, когда они возлагают на меня надежды». Андрес упрекал Мануэля за то, что тот действует за спиной остальных. «Но я сомневаюсь, что о затее Андреса знает кто-то ещё. Мысль о том, что он готов подставить под удар весь город только ради того, чтобы мы были вместе, немного пугала». Взглянув Андресу в глаза, я заметила в них такую нежность, что моё сердце разбилось на тысячу осколков. Я просто не могла противиться этим чувствам. Я сделала к нему шаг, становясь почти вплотную. Это было рискованно, но я больше не боялась. «Давай попробуем», — прошептала я. «Только я хочу, чтобы мы отправились в Куэлебра вместе».